И тогда он сам прикончит меня. Нет, нет, умоляю вас. Лоран подошла к голове. Послушайте меня. Я думал раньше о м е с т и е Теперь думаю об ином. Если Керну удастся приставить тело трупа к голове брике и операция пройдет удачно, то есть надежда и вас вернуть к жизни. Не Керн, так другой. К сожалению, надежда эта очень слабая, ответил д о л ь Едва ли опыт удастся даже у Керна.